В воспоминании. Штат Агайо. Они бежали сквозь стоячую знойную городскую пыль. Солнце обгурило их тени до черноты. Они хватались за штакетник, цеплялись за деревья, ловили ветви сирени, от которых им не было никакой опоры, и они пошатывались, гробастая друг друга, потом вновь впускались на утёк, оглядываясь. Пустынная улица резко наезжала на них. Они хватали ртом в воздух, выписывая круги в своем неуклюжем танце. И тут они узрели это и закричали, как странники при виде полуденного миража, невероятно пленительного острова с прохладными галереями и озерами из первозданного талого снега. Перед ними стоял кремово-белоснежный дом с крыльцом, увитым виноградом. Гудели пчелы в золотистых мехах. «Наш дом», — сказала женщина. Здесь мы в безопасности. Мужчина в изумлении уставился на дом. Не понимаю. Но они помогли друг другу взойти на крыльцо и усесться на качели, которые, как диковины, висели, взвешивали их, а они побаивались и того. Долго ещё единственным движением было хождение качелей в никуда с двумя неудобно устроившимися седаками, подобно пернатым на жёрдочке. Улица раскатала дорожку горячей пыли, на которой не осталось ни отпечатков подошв, ни покрышек. Иногда посередине пыльной дороги не весь откуда заявлялся ветер прикорнуть в тени деревьев. Все остальное намертво спеклось. Если забежать на любое крыльцо, плюнуть на оконное стекло и протереть сажу, то можно, заглянув внутрь, увидеть мертвых, раскиданных как глиняные мумии по голому полу. но никто не подбегал, не поплёвывал, не подглядывал. «Ш-ш-ш!» — прошептала она. На их неподвижных лицах дрожали солнечные блики. «Слышал? Откуда-то издалека?» — доносились голоса. На высокой ноте завыла сирена и умолкла. Пыль осела, шумы внешнего мира нехотя улеглись. Женщина взглянула на мужа на сиденье рядом. «Они нас найдут? Мы же улизнули! Мы на свободе!» «Ведь правда?» Он еле кивнул. Ему лет тридцать пять, щетинистый, раскрасневшийся. Розоватые прожилки глаз оттеняли красноту его кожи, горячность и взвинченность. Он часто говаривал ей, что в нем застрял большой волосяной ком, который затрудняет ему речь и дыхание в жару. Беспокойство было постоянным состоянием в их жизни. Хватило бы капли дождя с подслеповатого неба ему на руку, чтобы он скачил и побежал без оглядки, бросив её одну. Она облизала губы. И едва заметное движение раздражало его. Её самообладание выводило его из себя. Пользуясь случаем, она снова заговорила: "Хорошо сидим". Его кивок раскачал качели. Сейчас появится миссис Хейдекер слатком в свежей клубнике. Он помрачнел. Прямо из огорода добавила она. На прохладной затенённой веранде затаились виноградные лозы, словно дети, спрятавшиеся от родителей. Лучи солнца высвечивали серебристые волоски у герани в горшке, водружённом на перила. От этого создавалось ощущение, что тебя застали в расплох в зимнем нижнем белье. Она вдруг поднялась посмотреть на кнопку дверного звонка и потянулась, собираясь как бы прикоснуться к нему. Не трогай, сказал он. Слишком поздно. Она успела вжать кнопку большим пальцем. Не работает? Она прикрыла ладонью рот и говорила сквозь пальцы: "Вот глупость, звонить в собственную дверь. Вот друг, я подойду к двери и посмотрю сама на себя. Отойди оттуда". Он встал. "Ты всё испортишь". Но её детские пальчики уже непослушно вертели дверную ручку. "Не заперто". Но она же всегда была заперта. "Не трогай. Я не захожу". Вдруг она пошарила по подоконнику. Кто-то украл ключ. Тогда понятно. Стащили ключ, зашли и всё под честую вынесли. Мы слишком долго отсутствовали. Нас не было всего-то час. Не выдумывай, возразила она. Ты же знаешь, нас не было много месяцев. Да нет, не месяцев, а лет. 1 час, упорствовал он, присядь. Какое долгое странствие, пожалуй, присяду. Но она всё ещё держалась за дверную ручку. Я хочу, чтобы у меня был ухоженный вид, когда я прокричу маме: "Мама, мы здесь". Интересно, где Бенджамин, такой славный пёс? Околел, сказал мужчина, забываясь. 10 лет назад. Ах, она отпрянула, и голос её смягчился. Да. Она изучала дверь, крыльцо и далее город. Что-то не так. Я не могу это выразить, но что-то тут не то. Было слышно лишь, как в небе пылает солнце. Это Калифорния или Агайо? спросила она наконец, поворачиваясь к нему. Только не говори мне этого, он схватил её за запястье. Это Калифорния? Что делает наш городок в Калифорнии? возмутилась она, задыхаясь. Он же был в Агайо. Нам ещё повезло, что мы нашли этот. Лучше не заикайся об этом. А может, мы в Агайо? Может, много лет тому назад мы и не уезжали на запад? Это, произнес он. Калифорния. Как называется городок? Студёный ключ. Ты знаешь наверняка? В такой-то знойный день только Студёный ключ. Ты уверен, что не бархатная лощина, не прохладный водопад? В полдень всё годится. Может, нещадная жара штат Небраска, улыбнулась она, или чёртова вилка штат Айдахо, или кипящие пески штат Монтана. Возвращайся к прохладительным топонимам, предложил он. «Мятная долина, штат Иллинойс». «Ах!» — он зажмурился. «Снежная гора, штат Миссури». «Да». Он толкнул качели, и они закачались. «Но самое лучшее», — сказала она, — «воспоминания». «Вот где мы». «Воспоминания, штат Огайо». И, судя по его молчаливой улыбке, по смеженному при раскачивании и векам, она поняла, что именно сюда они попали. «Нас тут найдут?» Вдруг взволнованно спросила она: "Нет, если будем осмотрительны и не станем высовываться". "О!" вырвалось у неё. Ибо на дальнем конце улицы, в сиянии яркого солнца, откуда ни возьмись, появилась группа людей, вздымающих пыль. "Это они! Ах, что мы такого сделали, что они гонятся за нами? Мы что, грабители там, воры, убийцы?" "Нет. Но они идут за нами по пятам, до самого Агайо. Мне показалось, ты сказал, что это Калифорния. Он откинул голову, уставившись в пылающие небеса. Ах, чёрт, я уже и сам запутался. Может, они поставили город на катки? Незнакомцы остановились неподалёку в облаке своей пыли. Из-под деревьев доносились отрывистые лающие голоса. Бежим, Том, пошевеливайся. Она тянула его за локоть. сились поднять его на ноги. Да, но посмотри, сколько всяких мелких нестыковок. Горд. Он парил на качелях, разинув рот и широко раскрыв глаза. Этот дом, крыльцо какое-то не такое. Раньше поднималось на 3 ступеньки, а теперь на 4. Не может быть. Я почуял перемену подошвами ног. Витражи в окне над дверью синие и красные, а были оранжевые и молочно-белые. Он поднял усталую руку. А тротуары, деревья, дома и весь этот дурацкий городишко не могу взять в толк. Она озиралась по сторонам, начиная догадываться, в чём дело. Какая-то ручище поставила целый знакомый с детства город на лопату. церкви, гаражи, окна, веранды, мансарды, кустарники, лужайки, фонарные столбы и засыпала в печь для обжига стекла, чтобы подвергнуть такому жару, который все оплавит и покоробит. Дома вспучились чуть больше или сморщились чуть меньше своих размеров, тротуары накренились, иглы шпили и вытянулись. Тот, кто заново склеивал город, потерял его чертежи. Он был прекрасен, но странноват. Да, пробормотала она. Да, ты прав. Катаясь на роликовых коньках, я выучила каждую трещину на тротуаре, а он другой. Чужаки пустились бежать и свернули в переулок. Идут в обход, сказала она. Тут они нас и найдут. Не уверен, сказал он. Может, и не найдут. Они сидели без движения, вслушиваясь в знойную зелёную тишь. Я знаю, чего мне хочется, сказала она. Я хочу войти в дом, открыть дверцу ледника и напиться холодного молока, зайти в кладовку, подышать ароматом бананов, подвешенных к потолку, и поесть пончиков в сахарной пудре. Не заходи в дом, сказал он, не открывая глаз. Пожалеешь. Она наклонилась, вглядеться в его вытянутое лицо. Тебе страшно? Мне? Всего-то распахнуть наружную дверь. Да, сказала она наконец. Мне страшно. Мы не можем всё время убегать. Они нас поймают и уведут в то место. Она вдруг рассмеялась. Правда, они забавный народец. Не брались с нас денег за постой. Мне понравилась одежда у женщин, вся белая и накрахмаленная. Мне не понравились окна, сказал он, железные решётки. Помнишь, когда я подражал звуком ножовки, все мужчины сбежались? Да, почему они всегда прибегают? Мы слишком много знаем. Вот почему. Я ничего не знаю, сказала она. Они ненавидят тебя за то, что ты остаёшься самой собой, а меня за то, что я остаюсь самим собой. Из далека донеслись голоса. Женщина достала зеркальце, закутанная в носовой платок, подышав на него, приветственно улыбнулась. Я жива. Иногда в том месте я лежала на полу и говорила, что умерла, и они не смеют меня больше беспокоить. Но они окатывали меня водой и заставляли вставать. Шестеро мужчин с криками выскочили из-за угла в 50 ярдах и бросились к дому, где мужчина и женщина сидели на качелях, обмахиваясь руками. Что мы такого натворили, что они так нас преследуют, сказала женщина. Они нас убьют? Нет, они будут вежливы и учтивы, а потом выпроводят из города. Вдруг он вскочил. Что такое? вскричала она. Я захожу внутрь и бужу твою матушку ото сна, сказал он. И мы усядемся вокруг круглого стола в гостиной и будем есть персиковый пирог со взбитыми сливками. А когда эти люди постучат в дверь, твоя мама им скажет, чтобы они уходили. Мы будем пользоваться серебряными столовыми приборами, полученными мамочкой в награду от Chicago Tribune в 1928 году, с портретами Томаса Мейгона и Мэри Пикфорд на рукоятках. Она улыбнулась. Мы заведём патефон, послушаем Три дерева. Шестёрка мужчин, заприметив мужу и жену на тенистом крыльце, закричали и бросились вперёд. Быстрее, завопила женщина. Заходи, зови маму и сестру, скорее, скорее, они идут. Он отворил дверь Настежь. Она вбежала вслед за ним, захлопнула дверь и оглянулась. За наружной стеной дома царила пустота. Только подпорки, холстина, доски Лужайка и ручейок. Несколько дуговых ламп по обе стороны на перегородке из папье-маше трофарет. Студия номер 12. Шаги барабанят по веранде. Дверь распахивается, мужчины валиваются внутрь. "О!" кричит женщина. "Могли хотя бы постучаться!"